«Дорогие мои, наконец-то, наконец-то переехали в новую, в самую новую квартиру. Получилась она отличной, хотя это трудов и нервов стоило много-много. Соседей нет, ни души. Честное слово, это очень здорово. В общем, блиндаж на поварской оставлен нами, навсегда оставлен. По правде говоря, с ним тоже было безумно жалко расставаться. Все ж таки прожито там было много дней, недель, месяцев и лет». Новый адрес вы теперь знаете. Кутузовский проспект, 17, квартира 119. Шестой этаж, четвертый подъезд. Уже принесли бумажку, что ставят телефон. Хотят поставить спаренный. На две квартиры одна линия. Бедные соседи, ведь столько, сколько звонят мне, им и не снилось. Так что я подал заявление министру с просьбой поставить мне телефон единоличный. Пока ответа нет, ждем. Пишите, целую всех крепко. Роберт».